Вторая армия. В середине 1760-х войну с Турцией в России считали неизбежной. Слишком много противоречий накопилось во взаимоотношениях двух стран. Россия видела себя единственной крупной причерноморской державой, стремилась ликвидировать крымскую проблему, превратив давнего врага в зависимого союзника, а то и поглотить солнечный полуостров, который в те времена ещё не считался райским местом. турки грезили об Астрахани и Приазовье, и даже малороссию считали сферой своих интересов. Российская империя медленно, но верно стремилась к естественным границам, которые заметим стали для наших предков естественными только потому, что им удалось разглядеть личные интересы в государственных. А иначе охотники скоренько превратились бы в дичь. Объединив Владимирскую Русь с Новгородской, Москва принялась устранять соперников в долгой войне за наследство Золотой Орды. Решающие удары пришлись на годы правления первого русского царя Иван Грозный. Были уничтожены Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. Борьба с Крымским ханством оказалась куда более длительной. Даже Петру Великому не удалось ликвидировать этого опасного противника. Дело в том, что за крымчаками стояла сверхдержава того времени Османская империя. Ни у казанцев, ни у сибирских татар такой поддержки не оказалось. Крымское ханство не было самостоятельной политической силой, подчинялось султану, хотя подчас робко заигрывало и с Россией. От набегов крымских татар веками страдала даже срединная Русь, не говоря уже о южных окраинных государствах. Но к 1760-м годам плод созрел. Есть у нас лукавые традиции. Мы так стыдимся имперских амбиций, что придумываем нелепые отговорки и не признаём, что Россия вела завоевательные войны. Вела ещё как. Без озверения, без расправ над добывателями и пленными, но вела неуклонно и для сопредельных армий стала грозой именно при Румянцеве. Наступление лучший способ защиты от иноземных захватчиков, лучший метод обороны. Это утвердили наши предки после противостояния с кочевыми ордами, после многолетней зависимости от ханов. Стремление к экспансии вполне естественное проявление державной зрелости, проявление силы. Не проявишь силу проявишь слабость, таков закон истории. Это иллюзия, что можно закрыться от соседей железным занавесом. не вмешиваться в их дела, вести миролюбивую внешнюю политику, и все будет благостно. От постоянной конкуренции не скроешься. Не отгородишься с Солженицынской концепцией сбережения народа. Сбережение обернется гниением, а в итоге и коня потеряешь, и счастья не сыщешь. Имперские амбиции России вовсе не чья-то блажь, это целенаправленное развитие, стремление к естественным границам, к неуязвимости нашего детинца, Срединной Руси, которая столько страдала в доимперские времена. Историческая заслуга Румянцева, а также лучших полководцев и администраторов его поколения, в том, что они сломили силу от Таманской порты и утвердили власть Российской империи на Дунае и Черном море. Прочных победных традиций у русской армии еще не было. турсе тогда ещё не стало больным человеком Европы. Это формулировка из середины XIX века. Турецкая армия считалась вполне боеспособной, главным образом, конечно, благодаря небозримым людским ресурсам. Мы увидим, что во всех операциях двух екатерининских русско-турецких войн турки обладали значительным численным превосходством. Да и вообще, Таманское порта было более населённым государством, чем Российская империя. К тому же османы начинали войну, заручившись поддержкой двух крупнейших европейских государств – Англии и Франции. Румянцев видел, что гарнизоны приграничных турецких крепостей укрепляются, и не сомневался, что противостояния не избежать. В Османской империи, как и в Российской, не все спокойно. Начались, не без российского влияния, восстания христианских народов. Их жестоко подавляли. Важнейшим обстоятельством в пользу турок была и непокойная ситуация в Польше. В речь посполитой шла война против барской конфедерации. По существу война против притеснения некатолических подданных польского короля. Конфедерация объединила крупных шляхтичей, боровшихся против российского влияния, пулавских, красинских, потоцких. Франция поддерживала их финансами и военными советниками. Россия, относившаяся к Польше по-хозяйски, активно выступила против конфедератов в поддержку польского короля Станислава Августа. Осенью 1768 года отряд, состоявший из восставших против конфедерации православных жителей Правобережной Украины и запорожских казаков, в погоне за конфедератами вторгся на территорию Османской империи, а именно в город Балту. Султан Мустафа III щёл этот инцидент веской причиной для начала открытого противостояния. Турецкие власти, заключив союз с польскими конфедератами и заручившись поддержкой Австрии и Франции, объявили войну России 25 сентября 1768 года. Заметную роль в политическом прологе к военным действиям сыграл дипломат Обрисков. Личность, заслуживающая внимания. Питомец шляхетского корпуса Алексей Михайлович Абресков попал в Константинополь совсем молодым человеком, ему шел 22-й год, было это аж в 1740 году. А начал он дипломатическую службу под руководством Александра Румянцева, став его доверенным сотрудником. За десятилетия, проведенные в Османской империи, Абрисков выучил турецкий язык и неплохо изучил местные нравы. После смерти Неплюева в феврале 1751 года Алексей Михайлович был назначен поверенным в делах в Константинополе и произведён в чин надворного советника, а в ноябре 52 года назначен резидентом. Перед ним ставилась задача добиваться заключения договора с Турцией о свободе торгового мореплавания России по Чёрному морю. Умнейший дипломат, ловкий и изобретательный разведчик, Обрисков своими талантами способствовал многим победам русской дипломатии. Он хорошо изучил особенности султанского двора и умел найти подход к нужным людям. А ревности искусства и усердия Обрискова довольно похвалить не можно. Да благословит Господь их пред дела наши тако. Таков был вердикт императрицы, начертанный на реляции усердного посла. Его способности высоко оценил и глава коллегии иностранных дел Никита Иванович Панин. Главным противником Обрескова в преддвоенные месяцы был французский посланник, опытный придворный с маркиз Вержен. Оба дипломата во взаимоотношениях с турецкими политиками умело использовали старинный приём подкупа, незамысловатого и действенного. Осенью 1768 года турецкий султан потребовал от русского посла немедленного вывода русских войск из Подолии. Опытный дипломат пытался сгладить противоречия, не жалел для этого золота, но тут пришлось отвечать прямым отказом. Нет у него таких полномочий выводить войска. После той аудиенции Абрескова и его товарищей всего 11 сотрудников русского посольства арестовали и поместили в Едиколе, знаменитый семя башенный замок. Когда-то, во времена Византии, здесь чеканили монет. Турки устроили в башне тюрьму, в которую не раз попадали русские дипломаты. Там, в подвале, обрезков и члены русского посольства провели несколько мучительных недель. В марте 1769 всех их вывезли в ставку великого визиря, после чего Обрискову пришлось принять участие в походе. Русских дипломатов унижали и запугивали, а перед палаткой Обрискова водрузили в землю копья с торчащими на них почернелыми уже и сморадными головами. После этих мук снова заключение. Только 17 мая 1771 года С помощью прусских и австрийских дипломатов Абрескова освободили, и вскоре он вернулся в Петербург. Екатерина II пожаловала Алексею Михайловичу орден святого Александра Невского и 200 тысяч рублей. Вскоре он возвращается к службе, участвует в бесконечных переговорах с османами. К началу боевых действий 1769 года Россия сосредоточила на главном Днестровско-Бугском театре военных действий две армии: первую в районе Киева и вторую на Днепре, ниже Кременчуга. В Петербурге для руководства ведением войны учреждён был военный совет при высочайшем дворе. Своим прообразом он имел конференцию времён семилетней войны, хотя теперь командующие армиями пользовались большей самостоятельностью. Командовал 1-й и главной армией генерал-аншеф Александр Михайлович Голицын, давний соратник и родственник Румянцева, родной брат оставленной супруги. В молодые годы он служил у Румянцева-старшего, находился в его совете во время Константинопольской миссии. К 1744 году, в мирное время, он достиг чина генерал-поручика. В Семилетнюю войну ярко проявил себя при Коннерсдорфе, командовал тогда левым флангом, выдержал мощный удар прусских войск. Раненый отступил с высоты Мёлберг, измотав противник. После того сражения раньше Румянцева Галицин получил чин генерал-аншефа, хотя так и остался в большей степени дипломатом, нежели воином. Никаких противоречий с Екатериной и Орловыми у него не возникало. После восшествия на трон Екатерины Галицин получил орден Святого Андрея Первозванного. был приближен к престолу. Румянцев невысоко оценивал полководецкие дарования родственника и, вероятно, кручинился, что главная роль в кампании 69-го года отведена именно Галицину. Даже украинскую дивизию, которую Румянцев вышколил в предвоенные годы, верили Галицину. Ему предстояло командовать наступлением на Днестре. Чего ждали от 2-й армии Румянцева, по меньшей мере вдвое уступавшей главным силам по численности? Уже в январе 1769 года она приняла удар крымской конницы. Румянцеву удалось отразить наступление крымчаков и наладить подвижную систему защиты от новых набегов. Война начиналась вяло, в старом стиле, ни шатка ни валка, с радостными реляциями о занятых без боя территориях, которые вскоре будут оставлены, уже без победных реляций. Голицын берег солдатские жизни, а заодно и собственные нервы, от генеральных сражений и напористого наступления уклонялся, не рисковал. Все усилия первой армии были направлены на взятие Хотина. Румянцев и не он один считал эту тактику ошибочной, предлагал иной план наступление на Чакав и перекоп. Если бы удалось овладеть этими крепостями, русская армия, скололо бы силы союзников Турции и Крымского ханства. Расположив на этой линии вторую армию, можно было бы с основными силами атаковать турок, которые остались бы без помощи союзников, без крымской конницы. Но Галицин наступал на Хотин, а Румянцев с его второй армией прикрывал действия главных сил. Желить только остаётся, что время и труды всей нынешней компании тратятся счёт на поустремлению на один объект, то есть хоть ин всех сил, которые другим образом употребивше можно было произвести лучшие успехи, писал Пётр Лсанч. Несколько раз Галицин приближался к легендарной крепости и в нерешительности отступал. При этом удавалось разбивать достаточно многочисленные турецко-крымские отряды. выманивая противника на удобную для русских позицию. 29 августа, когда 80 тысяч турок во главе с великим визирем Молдаванчи преодолели реку Днестр и атаковали всю русскую армию, Голицын возглавил войска и прижал турок к водной преграде. Турки понесли ощутимые потери, до 7 тысяч человек убитыми и ранеными потеряли 70 орудий и весь свой богатый обоз. Теперь уже русский генерал не проявлял медлительности. Но к этому времени императрица задумала рокировку полководцев. Голицына должен был заменить румянцев Румянцева Петр Панин. А Александр Михайлович императрица видела генерал-губернатором Петербурга. 9 сентября Голицын без сопротивления занял опустевшую крепость Хотин, а вскоре и Яссы Север. Турецкий гарнизон бежал за рани. Русской армии достались 160 орудий османов. Победа не менее очевидна, чем та, что состоялась в этих же краях под командованием Миниха. Но бывало и в войсках шутили по адресу Галицина, рассказывали, что фельдмаршал Сультаков, принимая нового фельдмаршала в Москве, пригласил его посетить Успенский собор. Вошли они в древний кремлевский храм в неурочный час и оказались его единственными посетителями. Петр Семенович Лукаво по-стариковски улыбнулся и шепнул Голицыну «Пусто здесь, как в Хотине!» И Румянцев не применил покритиковать хотинское дело Голицына. «Никто не покорял города, не разделавшись прежде с силами его защищающими». Но на золотом статусе взятие крепости произвело неслабое впечатление. Какой розит хоть инь те страх, пред россом руки опускаешь, бездушно тело кроит прах, дух прежде бою испускаешь, рушитель наш спокойных дней. Так приветствовал Галицина поэт Фёдор Козельский. В Рёле славы князь чувством облегчения передал армии Румянцова. А в Петербурге получил за успешную кампанию фельдмаршальский жезл. Своей знаменитой фамилией он не посоромил, а излишней ответственностью стегатил его. После подписания победного Кючук-Кайнарджийского мира Екатеринов вспомнят о Галиццине, его наградят шпагой с алмазами и надписью "За очищение Молдовии до самых яз". Во время войны и после неё Галицин не без блеска исполнял обязанности генерал-губернатора Санкт-Петербурга. В августе императрица написала письмо Румянцеву, собственноручно. Граф Петр Альсан. Обстоятельства в коих я поручаю вам команду над первой армией, требуют с моей стороны некоторых объяснений. «Армия, перешед реку Днестр 2-го числа августа, по недостатку фуражей, несомненно, подала повод неприятелю хотя без причины возгордиться. Но я надеюсь от вашего искусства и военной поворотливости, что вы недолго дозволите неприятелю пользоваться таким пустым числаем, тогда, когда вы имеете под вашу команду армию, кое уже действительно в пять месяцев шесть раз обратило в бег беспорядочную толпу бесчисленного неприятеля». Но и паче стараться будете всячески возвратить не только оставленные авантажи, но ещё и не упустите нам приобрести новые, через что исполните желание моё и себе приобретёте новую славу и приумножите через сто мою к вам без того уже известную благосклонность. Румянцев весь год страдал от бездействия, пытался выторговать у Петербурга право на полковойческую инициативу. Отчасти это ему удалось. 18 сентября 1769 года он вступил в должность командующего 1-й армии. Но кампания заканчивалась, а армии располагались на зимних квартирах. Генерал разработал план кампании следующему году. Он предполагал вести боевые действия на территории Молдавии и Валахии, намеревался поднять знамя освободительной войны, взывая к патриотизму порабощенных христианских народов. Его планы выглядели смелее осторожных намерений Галицины. Прибыв в армию в середине сентября, Румянцев нашёл неудовлетворительное состояние полков, отметил нехватку лошадей. В осенне-зимнюю кампанию первая армия вторглась в Валахию. Румянцев решился на редкую по тем временам активность в зимние месяцы. Рейды генералов Штольльна под Тёмкино и под Горчине заслуживают отдельного исследования. В январе-феврале в наступательных операциях принял участие от 14 до 20 тысяч солдат немалая часть армии Румянцев. Румянцев понимал, что безопасность главных сил можно обеспечить только предупредив набеги крымчаков и турок, и в январе приказал генерал-поручику Штольльну Занять Галац и Бухарест. Турки в ответ перешли Прут, двинулись навстречу русским войскам. 4 января войска Потёмкина и Подгориччи разбивают турок у Фахшам, и рейд продолжился. Взять с приступом и с малыми силами Броиловскую крепость не удалось, но Штольльн выжика окрестности укреплений. 4 февраля войска Штольльна взяли Журжу. Действовал генерал жёстко наказывал не только турок, но и непокорных бессарабских господарей, однако молдаване встречали русские войска доброжелательно. Христофор Фёдорович Штофен в Скуре умер от моровой язвы, подхваченной в одном из занятых городов. Служил Штофен усердно, даже в одни болезни вникал в ход событий, отдавал приказы из яз. Его упрекали за жестокость по отношению к покоренным обывателям, но Румянцев выгораживал Штофельна перед императрицей и после смерти генерала назвал его в письме императрице благоразумным полководцем из рабов ее императорского величества, который из усердия наивеличайшего к службе пожертвовал собой, держась тех мест, от коих ему он многократно для собственной его безопасности приказывал удаляться. Зимний рейд с 1770 года прославит Григория Потемкина, который добровольно присоединился к отряду Штофельна. В те дни Румянцев доверял ему, выделял рослого и распорядительного храбреца. С Потемкиным обращался менее строго, чем с другими генералами. Поговаривали, что не только из-за боевых заслуг будущего светлейшего князя, но и потому что знал о придворных связях Григория Александровича и безошибочно разглядела в нем многообещающего вельможу. В феврале 1770-го граф отправил в Петербург захваченные трофеи, предварительно определив, что они не несут чумной заразы. А весной, в Теплынь, армия Румянцева переправилась через Днестр. В начале мая войска собрались у каменец Подольска, а оттуда начали поход в Петербург. Им противостояли многочисленные турецкие и крымские войска, сосредоточенные на нижнем течении Дуная. Начиналась одна из самых славных кампаний в истории нашей армии. Летом 1770 года Петербург получил поистине фантастические новости с фронта, а Румянцев станут воосторожено сравнивать с Юлием Цезарем.